пирожки из лаваша с яблоками и ванилином, Один тонкий лаваш, 4 яблока, пол лимона, 100 мл растительного масла, 70 граммов сахара, ванилин по вкусу. Яблоки вымыть, удалить кожуру и сердцевину и нарезать соломкой. Отжать из лимона сок, перемешать с сахаром и ванилином. Полить полученным соком яблоки. Лаваш нарезать на равные квадраты. В центр каждого квадрата положить начинку. Если яблоки получились слишком сочные, сок слить и свернуть конвертом. Разогреть на сковороде растительное масло и обжарить пирожки с обеих сторон в течение двух минут. Пирожки класть на сковороду швом вниз.